Глава пятая. Кто он? Со стороны железнодорожной станции завыла полицейская сирена. Подполковник Лейкин приказал. «Опергруппа на подходе. Вам здесь больше нечего делать. Уезжайте. Слышь, Мамонт, и без глупости у меня. Потребуются ваши дополнительные показания. Вас обоих вызовут и допросят». «А Мария?» — спросил Макар. «Псалтырников, вы глухой?» «Я ж сказал». Закрыта, гражданка Гольцова, на основании статьи 91 УПК. Они покинули заброшенный тупик. В настоящий момент помочь Маше они были не в силах. Невластны забрать ее с собой в дом на озере. Клавдий молчал, играл желваками на лице. Выражение его мрачной физиономии крайне не нравилось Макару. А темный огонь в глазах пугал. Через пару километров Макар свернул с шоссе на лесную просеку и остановил внедорожник. — Десь-ка-то в с футбольной пуль, не злой вроде. Макар решил вывести Клавдию из состояния холодного бешенства. — Нас с миром отпустил. Ты на него наехал, а он тебя простил. И бензин служебный экономит. Привычка. — Хозяйственник кондовый. У ПК зубрит на новой должности начальник территориального отдела. «Перлый перов типа закроем уже усвоил», — ответил Клавдий. «Но не подлый он. Обыкновенный мужик, предпенсионер, к тому же явно не в своей тарелке. Машу он отправит в ВВС». «Это я во всем виноват. Я один». «Тебе не следовало перед ней извиняться. Ну ты и выдал. Больше подобного не повторится», — хмыкнул Макар. «Она грезила о тебе. Мы все дома свидетели. Солил все подряд, затем перестал солить вообще. Говядину постоянно запекала в духовке твою любимую. Я у нее однажды рыбы попросил к обеду. Она закивала, пообещала. А в столовую потом опять несет жаркое Веллингтон. Все тебе, Клава. Сегодня ее мечта отчасти сбылась. С ревностью она бы справилась. А ты, болван, брякнул. Никогда, никогда. Она именно из-за твоих извинений, а не из-за лабзани психанула и удрала. И твои увещевания на кухне с вкрадчивыми кембриджскими оборотами ее не утешили. Клавдий помолчал, затем спросил уже совсем иным тоном. Кто он? Матвеев. Какой еще Матвеев? Наш компаньон по сделке с авто. Дилер? Клавдий резко обернулся к Макару за рулем. Ага. «Ты его не узнал?» «Нет. Он точно?» «Абсолютно». Макар уверенно кивнул. «Вначале я сам своим глазам не поверил. Но лицо его колесами не изуродовано, и я его опознал. Дмитрий Матвеев, наш недавний компаньон. Лейкину ты его фамилию не озвучил из-за Маши?» «С полу намека ловишь». Макар выглядел печальным и сосредоточенным одновременно. «Мы с тобой приперлись в тупик среди ночи. Я плел в разную чушь. Даже тугодум Лейкин заподозрил. Мы ему мозги пудрим. Я пытался донести до него все свершившееся трагическая случайность. Нет ни малейшей связи между Машей и жертвой. А Лейкин версию нападения с изнасилованием и самообороны выдвинул. И вдруг, представь, я познаю Матвеева в жертве, и называю его фамилию. Дальше надо объяснять, кто он и откуда нам известен. И связь на лицо Мы — покойник и наша домработница. Ситуация кардинально угрожающе меняется. Машу она вообще может угробить. «Они скоро сами установят личность, попавшего под поезд», — глухо произнес Клавдий. «Род его занятий, место работы, круг общения и клиентуру...» «И мы с тобой окажемся...» Макар глянул на него и покачал головой. «Не скоро они до нас доберутся. Знаешь, Клава, я ведь не случайно заставил тебя снять нал в банке и сам ему инвестиции наличными привез в офис». Клавдий вспомнил их с Макаром поездку в банк, где он снял деньги в банкомате, а Макару еще подготовили и крупную сумму наличных. Он привез их дилеру Дмитрию Матвееву, выкладывал пачки денег из спортивной сумки на стол, когда они сидели втроем в офисе. «Никаких транзакций», — уточнил он. «Нет». «И я ему не звонил. Мы по поводу сделки всегда общались в чате мессенджера. Он сам настаивал на полной конфиденциальности. Правда, наша переписка в его мобильном...» Сдается, мне, они не найдут при нем ни мобильного, ни документов, — заметил Клавдий. — И я того же мнения, — Макар кивнул. — Но даже если бы убийца оставил ему телефон, тот находился бы в кармане брюк или пиджака Матвеева, как вариант во внутреннем на груди. А его ведь, беднягу, всего колёс перемололи. Мобильник не сохранился бы. Но я думаю, ты прав. Не было у него при себе ни паспорта, ни средств связи. Его их лишили. — Насчет убийцы, — сразу подхватил Клавдий. — Ты Лейкину внушал про местоположение останков у железной дороги. Если бы Матвеева вытолкнули под тепловоз, когда он стоял у полотна, части тела валялись бы зеркально, то есть наоборот тому, что мы с тобой видели. А вот если бы его беспомощного бросили на рельсы, то... — У него солидная гематома на виске, — вспомнил друг Клавдий. — Да. И еще от него водкой разила. Он был пьян? Клавди нахмурился. Гематому он мог получить и от тепловоза. Но неужели наш дилер — алкаш? Никогда от отца не слышал насчет его пороков, хотя в нынешние времена и трезвенник сорвется. Пьяный мог напасть на Машу. Предполагаешь, наш компаньон по сделке днем — бизнесмен-деляга, а по ночам — тайный маньяк, шныряющий по глухим углам в поисках одиноких женщин. Выкладывай всю информацию о нем. Твой покойный отец вел с ним дела, так? Их два брата Матвеевых. Я не в курсе, кто из них старший, — начал Макар. Мой папа знал их отца. Тот тоже из избронец. Папа всегда доверял землякам. Когда ему потребовался Мерседес представительского класса, он, не привлекая внимания, купил его через автофирму Матвеевых. У них же он приобретал и все остальные машины. От Лексуса... И Порша, до этого внедорожника, мною наследованного. Отец никогда не жаловался на братьев, наоборот, хвалил. Считал обоих надежными партнерами. Я ведь не собирался изначально участвовать в сделке с люксовыми авто. Я просто заехал к Матвееву по пути из Москвы забрать заказанные детали. Дмитрий Матвеев сам завел речь про доставку люксовых тачек. Посетовал на нехватку средств. «И ты сходу ввязался». — хмыкнул Клавдий. — И ты не отстал, — парировал Макар. — По твоему выражению, забошлил привоз и даже не удосужился в лицо запомнить человек, которому отдал все свои сбережения. — Я на тебя надеялся, — Клавдий помолчал. — Насчет денег. С Машей все из-за меня вышло. Бабла потребует, — снимал ее, — выручать. Я все оплачу. У меня кое какие бабки остались на карте. Ну и если все же сделка выгорит, я до копейки рассчитаюсь по всем тратам. Хотя какая теперь клешму сделка? Компаньон наш главный гикнулся. Макар, я буду работать в долг у тебя. Но все расходы по поводу Маши, мои, ты не вмешивайся, пожалуйста. Не забывай, Маша в моей семье проработала много лет, она мне не чужая. Я ее в беде не оставлю. Я тоже никаких средств не пожалею ради ее спасения из тюрьмы. Оплачиваем по факту все расходы вместе сейчас. Позже разберемся, кто кому должен. А насчет сделки нашей остался ведь его брат, второй Матвеев. Он за кадром, вроде бы не участвовал в переговорах с нами. Но они всегда еще при отце действовали заодно. Он тоже в деле, уверяю тебя. И афера не сорвется да еще помню отец мне говорил матвеева сила очень дружны между собой всегда стоят друг за друга а если матвеева прикончили именно из за нашей авантюры с тачками предположил клавдий не исключено маша написала в сообщении на ее глазах случилось ужасное человек на путях задавила макар заволновался она матвеева не толкала под поезд она кричала о своей невиновности полицейским Помнишь, машинист бубнил, увидел издали в свете фонаря фигуру, и он вроде затруднился сначала определить, кто возник перед ним во тьме, но потом сказал «женщина-блондинка», она махала ему. Маша, увидев Матвеева, лежавшего на путях, Макар особо выделил голосом первое слово. «Пыталась остановить тепловоз», — закончил Клавдий. Машинист еще вспомнил, женщина бросилась под колеса. Макар старался ничего не упустить. Ему померещился суицид. Но Маша, видимо, пыталась в последний миг вытащить незнакомца с полотна. Когда она махала машинисту, она находилась еще на удалении от путей. Заметила в свете фонаря тело на рельсах и приближающийся тепловоз, свет его огней в ночи. Не сразу бросилась оттаскивать Матвеева. Сначала попыталась привлечь внимание машиниста, чтобы он остановился. А когда не удалось, кинулась спасать жертву. «Логично», — согласился Клавдий. «В этом вся она, Маша». Доброе, смелое сердце. И был в тупике еще некто третий. Свидетель. Для нас пока инкогнито. Я предположил, вдруг он и есть убийца. Подполковник Лейкин в почти генеральской фуражке усомнился. Макар усмехнулся криво. Тогда еще имелся четвертый. Клавдий глянул на друга. Если брать за версию добросовестность свидетеля, обознавшегося в темноте. Четвертый. Убийца Матвеева. Маша — женщина крупная, большая, сильная. Макар вздохнул. Оделась она, сбегая от нас в почти мужскую парку и спортивные брюки. На голове капюшон от дождя. Свидетель мог видеть два разных события. С неизвестным нам четвертым и с Машей у тепловоза. И объединить их в одно целое. Или просто из злобы оговорить ее, донести. Я узнаю, кто очевидец. Грозно пообещал Клавдий. «Нет, Клава, про свидетеля для нас все узнает Машин адвокат». Макар достал мобильный. «Я попрошу Либермана взять на себя роль Машиного защитника на следствии». «Она имеет право на адвоката с момента фактического задержания», — кивнул Клавдий. «Но Либерман же цивилист». Примечание. «Цивилист» — от латинского «civilis» — гражданский. Специалист по гражданскому праву — юрист. Вениамин умница, он нас выручит. Вениамин Либерман являлся племянником давнего семейного адвоката семьи Псалтырниковых, скоропостижно скончавшегося. Клавдий в душе сохранил огромную благодарность покойному старику-адвокату за активную помощь с Сашхином, когда малыша отбирали у в тюрьме родительских прав бывшей жены Макара Миланьи, а Макар оказался заперт в рехабе. Вениамин Считался младшим партнером дяди в их частной юридической фирме, но занимался, по сведениям Клавдия, гражданскими и арбитражными делами, вопросами бизнеса, наследства и предпринимательства. После смерти дяди он возглавил адвокатскую фирму. Лично они с Клавдием никогда не пересекались. «Ты собираешься ему звонить прямо сейчас в такую рань?» — изумился Клавдий. «Ситуация не терпит промедления. Маше нужен дельный адвокат». Макар быстро набирал текст в мобильном: Вениамин фанатичный геймер Дзига — его геймерский никнейм. Он, когда не забирает домой своих чат от обеих бывших, ночи напролет торчит за компом. И сейчас наверняка погряз в Mortal Kombat. Звоните ему пустой номер. Я ему напишу. Вынырнет из гейма, прочтет. А утром навестит нас перед визитом в полицию. Макар, знаешь, что? Макар закончил писать сообщение и отослал. «Я сейчас домой не вернусь. Я должен что-то сделать для Маши сам. Немедленно. Моя вина и...» «Скандал ВВС задумал, да?» Макар смотрел на друга. «Словно в золушке нашей. Одним ударом на повал сразил я великана. Сам единорог на строгом поле чести со мной справиться не мог и пал со свитой вместе». Золушка Евгений Шварц «Я виноват. Мне исправлять?» «Успокойся. Выдохни. Мы домой с тобой сейчас не едем», — заверил Макар. «Мы с головой погружаемся в собственное расследование. Вениамин потребует от нас исчерпывающей информации по Матвееву, когда явится утром. Смотри, что у меня есть». Макар с ловкостью фокусника извлек из бардачка карточку. «Визитка Дмитрия Матвеева». Номера и адреса трех их автосалонов, разбросанных по области, и его домашний адрес. Я еще в офисе отметил, когда он мне визитку вручил. Недалеко от нас, на Москве-реке, он обитает. В направлении дачи твоих родителей, Клава. Нам отсюда ехать до его логова полчаса. Не уверен насчет его брата. Он может жить в другом месте. Но родственники-то наверняка у Дмитрия Матвеева имеются. Мать, жена или гёрлфренд, подружка. «Отправляемся к нему домой». «Сейчас, в такую рань», — вновь тихо растерянно повторил Клавдий, всего секунду назад вознамерившийся совершить ради Маши, что? «Сыграем роль вынужденных гревесников, и через его родных немедленно свяжемся с его братом. Его контактов у меня нет, а нам они позарез нужны». У нас с тобой для его брата железный предлог, судьба сделки и наши немалые инвестиции в свете столь внезапной и загадочной гибели Дмитрия Матвеева. Они мчались в темноту. Макар сверялся с навигатором, а Клавдий в мобильном изучал сайт автофирмы Матвеевых. Тот давно не обновлялся.